15. Стоя у окна, Жан де Аркур смотрел вниз, где конюхи и пажи готовили лошадей к дневной охоте. Сбоку, почти вне поля зрения хлопочущей дворни, он увидел Блэкстоуна, проделывающего свой учебный ритуал. Англичанин появлялся там изо дня, в день, и де Аркур втайне наблюдал за ним со времени прибытия гостей. Он и не подозревал, что ему будет недоставать занятий с Томасом. Товарищество «Мастер-ученик» сковало вместе двух людей, вынужденных жить, в стенах одного замка. Вчера вечером на собрании в библиотеке он дал Томасу Блэкстоуну свободу слова, и англичанин задел его гостей за самое живое. Теперь Д'Аркур гадал, не взбунтуются ли эти люди против долгосрочных планов, выстроенных им и Д'Гранвиллем для Томаса Блэкстоуна. С баронами предстоит еще многое обсудить, но нужно ступать осторожно, ибо выдача, даже их разговоров, означает верную смерть от рук короля Филиппа. Английский король обещает многое, но война еще не закончена, и нормандцам нужно управлять собственной судьбой. Планы Деаркура не более как блуждающий огонек, неуловимый, непоседливый дух, как и его виды на Блэкстоуна. Они еще не сформировались, но сулят надежду на исполнение. Юный, обученный латник в сердце Нормандии, пребывающий в фаворе у английского короля в надлежащее время, может славно послужить интересам короля Эдуарда и французов, взявших его сторону. Но не сейчас. Помышлять, использовать Томаса в роли орудия, их амбиций сейчас преждевременно. В эти холодные зимние утренние часы Д'Аркурс стоял у окна, закутавшись в плащ от морозного воздуха, и наблюдал, как его ученик упражняется снова и снова. Тайное наблюдение за Блэкстоуном вызывало у него смешанные чувства удовлетворения и зависти одновременно. Томасу по-прежнему не недоставало умение эффективно сражаться нос к носу, но его умение довольно, чтобы Д'Аркур считал, что тот способен выстоять против любого из оруженосцев, сопровождающих своих повелителей в последние недели. Правду говоря, он мог бы сразиться даже против некоторых рыцарей, потому что отразить и обратить в себе на пользу свирепость Блэкстоуна способны лишь самые искусные фехтовальщики. В том, как Томас атакует противника, по-прежнему есть фундаментальный изъян. Но Аркур пока не видел способа одолеть недостатки лучника. Он ощутил укол зависти к Блэкстоуну, Начавшему с самых низов, но одаренному достаточно живым умом, чтобы учиться и откровенно говорить о значении чести. У Деаркура не было ни малейшего сомнения, что рыцарь, бывший сеньором Томаса, сэр Гилберт Килбер, сыграл серьезную роль в выковке характера юноши. Сейчас Деаркура заботила другое. Среди гостей есть такие, кто принял комментарии Блэкстоуна как личное оскорбление». Если они не сумеют возвыситься над своими чувствами и узреть, что сказанное англичанином чистая правда, то могут найтись такие, кто захочет отправить месть. Пожилые приняли слова Томаса как есть, ибо, как и сам де Аркур, понимали, что за скверным предводительством французского короля стоит горячность и неумение принимать решения. А вот молодых нелицеприятная правда уязвила. Скорее всего, какой-нибудь вызов Блэкстоуну бросит Уильям Дефоса. И умерить его неистовство Деаркуру будет трудно, а помешать насилию так и вовсе невозможно, как только его гостеприимство подойдет к концу. Если эмоции разгуляются, то коллективный гнев молодежи может привести к прямому нападению на лучника. И если такое случится, у Деаркура не будет иного выбора, как встать на его защиту, а это вгонит между ним и остальными клин, Острый, как клинок. Он уже хотел было отвернуться от окна, когда заметил, что один из баронов направляется к Томасу в тренировочном дворике. Но даже не видя лица, понял, что это не Де Фосса. А потом сообразил, что это Луи де Витри, вскинувшийся из-за высказываний Блэкстоуна о французском монархе. «Блэкстоун!» — крикнул де Витри. Обернувшись, Томас увидел молодого аристократа, раскрасневшегося от гнева и решимости. Я вам нужен господин произнес блэкстоун чувствуя как в нем самом всколыхнулась воинственность. Он уже разогрелся от упражнений с мечом и если этот нормандец желает подраться, Томас на попятную не пойдет. деревянный меч в его руке будет бесполезен против меча до витри и блэкстоун поспешно огляделся в поисках какого-нибудь другого оружия. У яслей стояли вилы, но до них добрых полдюжины шагов, и Довитри вполне успеет выхватить меч из ножен и нанести смертельный удар. Но не успел он отбросить эту мысль, как Довитри отстегнул ножны и схватил учебный меч. «Тебе надо преподать урок хороших манер. Я здесь гость, но за взбучку слуге мне ничего не будет». «Я не служу в этом доме никому. В том ваша первая ошибка» ответствовал Томас, глядя тому прямо в глаза, чтобы прочесть его намерения. «А вторая в том, что вы непривычны к схватке с простолюдином», блэкстоун Стоун издевательски усмехнулся. «Вам может быть больно». Этого было достаточно, чтобы распалить уязвленную гордыню, и Дэви Три с воплем ринулся вперед. Томас отступил в сторону, выставляя меч, отразил удар, принял нужную стойку и атаковал лавиной ударов. Вскоре Дэви-3, атаковавший в сердцах, взял себя в руки, и Блэкстоун понял, что этот боец не уступает в мастерстве Даркуру. Но теперь учеба без поблажек и болезненные уроки наставника послужили Томасу на славу. Противник сделал ошибку в стойке, Блэкстоун обрушил на него мощный удар, и тот попятился. В фокусе Томаса не было ничего, кроме лица соперника, и не страшась ответных ударов, он возобладал над схваткой, развивая свое преимущество. Чутье подсказывало, что он может пробить оборону противника. Но тут Дэви-3 контратаковал с таким мастерством, что застал Блэкстоуна врасплох. Хлесткий удар и деревянного меча обожгли бедро, грудь и шею. Боль поведала ему, что в реальном бою он бы уже был покойником. Молниеносно оправившись, он принял защитную стойку и снова принялся теснить Дэви-3, осыпая его руки и ноги ударами, не менее губительными в сражении. С минуту вверх не мог взять ни тот, ни другой, но затем, переступив на цыпочках, Томас сделал ложный выпад слева, увлекая противника вперед и ударил с такой силой, что деревянный меч Дэви-3 переломился пополам. Он попятился, наткнувшись спиной на стену, но Блэкстоун так расферепел, что жаждал во что бы то ни было поставить аристократа на колени. Схватив вилы, Дэви-3 ринулся вперед. Схватка стала смертельной. Томас парировал выпад, но преимущество было на стороне противника, как у пикейщика в передней линии баталии. Блэкстоун увернулся от смертоносных зубцов, но нога подломилась, и он упал. Выпучив глаза, до ветри с триумфальным криком обрушил удар вниз. Перекатившись на бок, Томас легнулся, попав тому по ногам. Потеряв равновесие, до ветри выпустил вилы из скользких от грязи ладоней. Взор Блэкстоуна помутился. Неистовая сосредоточенность достигла пика, как тогда, когда он, расталкивая всех, прорубал путь к погибающему брату. Выбросив руки, он сгробастовал противника за одежду, подбираясь к его горлу, чтобы удушить. Они схлестнулись, и Томас, схватив до ветри за пояс, нанес удар головой, промазав мимо носа, зато угодив ему в переносицу. Аристократ взвыл от боли, но Блэкстоуна не отпустил». Их общий вес был слишком велик для его ослабленные ноги, и оба рухнули, давая до ветри шанс, которого он дожидался. Кинжал с пояса внезапно оказался у него в руке, и он замахнулся, чтобы вонзить его в неприкрытое горло Томаса. Но за миг до того, как клинок устремился вниз, взор Блэкстоуна внезапно заградил другой человек. Медвежьей хваткой обхватив грудь до ветри, тот поднял его, как малое дитя». Давитри забарахтался, едва не вырвавшись из объятий, но те удерживали его достаточно долго, чтобы слова прорвались сквозь слепую ярость. "Луи, Луи, довольно, хватит уже слушай меня, ты слышишь, довольно уже". Уильям Дефосса разжал хватку, и Давитри заработал пятками, отползая по грязи. Самый яростный из критиков Томаса стоял между ними, утихомиривая молодого нормандского барона. «Ты не смеешь его убивать, Луи! Он не сделал ничего такого, чтобы оправдать убийство! Слышишь меня теперь?» Требователя вопрошал он у Дэви Три, уже опамятовавшегося и недоуменно уставившегося на человека, нависшего над ним. Потом выплюнул смешанную с грязью слюну и кивнул. «Я слышу тебя!» уильям подтвердил он, принимая протянутую руку, чтобы подняться. блэкстоун уже был на ногах, изготовившись на случай очередного нападения. Дефоса вполне мог продолжить с того места, где остановил друга, и продолжить покушение. «Вы деретесь, как пес, натасканный на медведя, господин Томас», — поглядел Дефоса на Томаса. «Я дворняга по рождению и воспитанию, мой господин», — ответил блэкстоун Но прежде чем кто успел проронить еще хоть слово, на пороге показался Жан Д'Аркур. «Что сия такое? Ты нападаешь на моих гостей, Томас?» Изрек он, прекрасно зная, что произошло, увидев все сверху. «Прошу прощения, господин», — отозвался Блэкстоун. «Граф жаждал поучить меня, а я застал его врасплох приемами плебейской драки. Я пытался показать ему, как дерутся в кабаке». «Так ли оно было, Луи?» — поглядел Д'Аркур на Дэви-3. Схватка утолила гнев молодого графа, но он все-таки немного промешкал с ответом. «Он растолковал не столь внятно, как вчера вечером. Жан!» «Ты утверждаешь, что он лжет?» – до витри тряхнул головой. «Я намеревался задать ему взбочку за его оскорбительные высказывания. Похоже, за месяцы пребывания здесь ты его многому обучил. Полагаю, будь он вооружен, то он мог бы и убить меня. Вина за произошедшее на мне и только на мне». «Блэкстоун уклоняется от истины, дабы избавить меня от унижения!» Он склонил голову в знак благодарности Томасу. «Мое уничижение – ничто по сравнению с тем, что сносит моя страна, господин Блэкстоун. Но я не нуждаюсь в том, чтобы подобные вам щадили мои чувства!» Он отвернулся, отряхивая грязь со своей туники, а потом обернулся обратно. «Ах да! На случай, будем мы схватимся снова!» Я прикончу вас прежде, чем вы получите возможность причинить мне вред. А теперь, Жан, прошу прощения, я должен переодеться, если мы отправляемся на охоту». Уильям Дефоса дождался, когда тот окажется за пределами слышимости. Его темная борода раздвинулась в улыбке. «Вы свирепый ублюдок, Томас Блэкстоун. Когда ваша нога станет покрепче, я дважды подумаю, прежде чем бросать вам вызов». Потянув носом холодную утреннюю сырость в рот, он выплюнул сопли. «Граф витри добрый фехтовальщик, и тебе нужно побольше практики, парень!» С этими словами он обернулся к Даркуру. «Жан, мы все рискуем, пребывая здесь, с этим самопровозглашенным дворнягой. молей чтобы Луи не проговорился королевским наушником. Будет жаль сдавать его, когда он продвинулся настолько далеко». Он положил ладонь до аркура на плечо. «Ну и яйца у меня уже заледенели. Не перейти ли нам к окаянной охоте, чтоб подстрелить себе вепря?» Гунчий белой масти и двое мастифов выглядывали из своих деревянных клеток в телеги, громыхавшей по лесной тропе. Их мокрые носы втягивали в воздух, но ни одна еще не заскулила, почуяв запах вепря. Эти гончие натасканы выслеживать и загонять веприй. Они зрелые, бывалые ящейки, пережившие уйму стычек с этим опаснейшим из лесных зверей. Многие глупые молодые псы пытались атаковать веприя своими клыками, способного вспороть брюхо коню. Как только гончие загонят секача, и тот окажется в безвыходном положении, спустят мастифов. Своим огромным весом они смогут сдержать силу мышц кабана а затем их челюсти сомкнутся на его ушах и шеи. Лишь когда зверь смирится, копье пронзит ему сердце. Бывают исключения, когда убивают не с безопасного удаления на длину копья, ибо если вепрь не слишком велик, отважный охотник может подступиться к нему и вонзить нож в глотку. Но де Аркур ожидал, что лишится собак, если удастся сыскать того самого вепря, который ему нужен. Матерого, травленного, секача украшенного шрамами от копий стрел, и за все годы, что он рыщет по лесам, никто не осмелился ринуться в чащу за ним следом. Отец Деаркура однажды едва не прикончил его, но клыки этого вепря, острые как бритва, торчат из его нижней челюсти на добрых дюжину дюймов. У Деаркура на глазах этот громадный вепрь разодрал собаку и человека, ринувшись в атаку из кустов. В тот день, когда загнанный в угол зверь дал бой, отец Жанна лишился трех псов и слуги. Этот секач стал легендой. И когда его видели в последний раз, лесники до Аркура бросились удирать что из духу. Преувеличивать размеры и вес вепрят даже не требуется. Чтобы убить его, одного человека мало, надо насадить его на копья быстро, вознося молитвы, чтобы ни один из коней не упал». Именно это предвкушение противоборства с достойным противником и гнало мужчин вперед в нетерпении, оставив женщины и их свиты далеко позади. Восседая на лошадях, по-мужски, раздвинув ноги, женщины ехали в сопровождении рыцарских пожей а оруженосцы уехали вперед вместе со своими господами вооруженными копьями. Хотя утренний туман цепко льнул к вершинам деревьев, в ближайший час или около того он растает, И как только они достаточно углубятся в лес, лучи солнца позволят им следовать за собаками и псорями. Виланы, де Аркура, высматривавшие следы месяцами, доложили, что борозды, пропаханные рылом громадного вепря, находятся в одном районе. Все пребывали в приподнятом настроении. Женщины смеялись и щебетали. Будет безупречное Рождество. — воскликнула Бланш де Аркур, когда лошади сорвались в легкий галоп «Может ли быть лучший пир, чем с диким кабаном на вертеле и его головой на столе?» После конфликта с деви-три Жан де Аркур устроил своему ученику головомойку. «Ты позволил ему пробить твою защиту. Ты думал слишком много. Убийство мечом должно быть таким же инстинктивным, как использование твоего боевого лука». Твой глаз и мозг говорят тебе, когда отпустить стрелу. Один неотделим от другого. Все настроено на один лад, сердце, разум и глаз. Инстинктивно. Каждая твоя окаянная жилка. Я не позволю тебе подвести меня, юноша. Я сам пойду на тебя с мечом и отлуплю тебя им. Блэк выслушал нагоняй молча. Жан де Аркур казался задумчивым, словно терзался над каким-то решением. Его взгляд неотступно следовал за измазанной грязью фигурой Луи де Витри, направившегося в замок сменить платье. «Ладно, давай поглядим, можем ли мы заставить твои мозги работать так же хорошо, как твоя десница. Пошли со мной!» Жан де Оркур вошел в библиотеку. Собаки трусили за ним по пятам. Щелкнув пальцами, их хозяин сделал повелительный жест, и они быстро устроились перед огнем, взглядами, ловя каждое его движение. Библиотека принадлежала его отцу, но его собственное воспитание и познания означали, что он сам много часов корпел под неусыпным попечением монаха, чьи поломанные ногти с чёрными каёмками грязи и вонючая сутана навсегда отпечатались в его памяти равно как и уроки в купе с побоями с попустительства отца. Отец настаивал, чтобы он получил более глубокое образование, нежели потребно оруженосцу прежде чем он начнет отбывать многолетнюю службу, чтобы стать рыцарем. Его великий род ведет свое происхождение от самого Бернара-датчанина, коему были пожалованы земли, ставшие Нормандией. Один из его праотцов, Сир де Аркур, командовал лучниками, сражавшимися на стороне Вильгельма-завоевателя, незаконнорожденного герцога Нормандии, когда тот узурпировал английский трон. Другой... Роберт II отправился с Ричардом Левиное Сердце в крестовый поход и служил его верным и ценным дружинникам. То, что его отец и дядя Мессир Готфрид раскололи семью из-за преданности разным государям, стало раной, заживать которая будет дольше, чем ранение, понесенное юным англичанином. И более болезненной. Его отец, старомодный, гордый и надменный, относился к слабому французскому королю с пренебрежением, но ни разу не поколебался в своей верности короне он был комендантом руана величайшего города нормандии сын умолял отца поддержать мессира гофрреда английский король имеет законные права на французский престол но глубоко укоренившаяся гордость отца преподнесла ему сюрприз жан де арурр тридцати лет от роду был силлен и поджар способен биться часами кряду но удар старика обрушился столь стремительно что поверг Жанна на колени. «Честь нормандца принадлежит только ему и не предназначается для продажи в доме терпимости», презрительно бросил ему отец. жан ушел бы с мессиром Готфридом, но долг повелевал ему быть при отце. Вот так брат выступил против брата на поле брани. Жестокость сражения не поддается описанию, когда отец пал. жан беспомощно взирал, как он умирает слоснящимся от крови мечом, с поднятым забралом, кровью, выступающей между зубов, когда его пронзили стрелы. Он рухнул вместе со своим жеребцом, и изрытая земля приняла его как языческого духа, отказываясь отпустить его умирающее тело, пока облаченные в доспехи кони следующей шеренги не попрали его копытами, швыряя и растаптывая его тело в изувеченную кровавую массу с торчащими костями. Рука Жана отыскала нужный документ. Он обратил лицо к мокрому до нитки Блэкстоуну, стоявшему спиной к теплу очага, ожидая позволения приблизиться. Уже одно это, сущее воплощение высокомерия и дерзости осознал Деаркур. Томас никому не доставит удовольствия увидеть, что он в чем-то нуждается. Что ж, Деаркур это вполне устраивает. Он не ощутил сострадательного порыва. Бывали минуты, когда воспоминания подстрекали его наказать английского лучника, а не помочь ему, и содержание Блэкстоуна под своим кровом породило раскол между ним и друзьями, дворянами, которых ему нужно привлечь на свою сторону. Потребовалось несколько мгновений, чтобы Даркур подавил свой докучный гнев, но он напомнил себе, что вести войну значит рисковать. Удача покинула их под креси. И один юный англичанин, вверенный в его попечение, не может быть мальчиком для битья за унижение всей нации. Кроме того, неохотно признался он себе, характер и отвага Блэкстоуна заслуживают уважения. Он швырнул свиток Томасу. «Тебе не требуется умение читать, чтобы понять это», — сказал он, присоединяясь к собакам у камина, пока Блэкстоун разворачивал свиток. «Мои предки привезли это, когда сражались с саррацинами» те понимали человеческое тело куда лучше чем мы по сравнению с ними наши лекари невежественные крестьяне ты умеешь понимать строительные планы так что сумеешь разобраться и с этим он уповал что дает блэкстоуну недостающий краеугольный камень для его боевого искусства в руках лучника был выцвивший рисунок обнаженного мужчины с вытянутыми руками касающимися описывающего его круга другая линия Пересекало его торс в талии, а две сходные линии шли через тело мужчины от каждого плеча через бедра. Внутри каждого сегмента были показаны жизненно важные органы – сердце, легкие, печень, желудок. Это был чертеж безупречного храма Господня. «Понимаешь?» – спросил Деаркур. «Это геометрия», – ответил Блэкстоун. «Это ересь. Святая Церковь запрещает анатомирование». Но сие было сделано мусульманским медиком до рождения моего отца. Теперь, сражаясь с человеком, думая об этом и бей соответственно. Оставь его себе». Он отвернулся. Он дал юному лучнику все, что требуется для эффективного убийства. «Твоя нога уже готова для поездки верхом?» – осведомился Даркур. «Полагаю, что так, мессир?» – с искренним чаянием поведал Блэкстоун. «Тогда ее надобно испытать». «Настало тебе время покинуть эти стены. Я велю кониху выбрать тебе коня, который тебя не сбросит». Блэкстоун едва осмелился поверить своей удаче. Наконец-то ему дана свобода покинуть замок. И не только это, но и возможность присоединиться к охоте. «Добро, Томас. Ступай, с моей грязь и переоденься. Возьми чертеж к себе в комнату, дабы изучить его позже». «Спасибо вам». Произнес блэкстоун не в силах отыскать иных слов, чтобы выразить благодарность за сарацинский чертеж и шанс выехать из замка. Но я ни разу не пускал в ход копья против вепря, да и вообще против кого бы то ни было, коли уж на то пошло. «Тебе и не придется. Тебе понадобится только личная защита. Возьми свой меч. Поедешь с женщинами и пожами». Сердце блэкстоуна упало. «С женщинами? А нельзя ли мне поохотиться с мужчинами?» «Не испытывай мое великодушие, Томас! Женщинам потребуется защита сзади. Ты с пажами сумеешь обеспечить ее? Как ты полагаешь?» Так что Блэкстоун смыл с тела запах пота и сменил платье, но ехал позади вместе с женщинами, следовавшими за своими рыцарями. Даркурк подыскал ножны для волчьего меча, теперь свисавшего с луки седла. Томас впервые вынес меч за порог комнаты и теперь чувствовал странную смесь гордости и смущения. Прежде чем вложить остроконечный клинок в футляр, он ощутил укол нерешительности. Сэр Гилберт учил его держать меч наготове, но это не сражение, и выставлять чудесное оружие напоказ вовсе не требуется. На несколько волшебных мгновений он ощутил идеальный баланс оружия. Груз, помещенный под гардой, позволял клинку делать свою работу. Жалко было скрывать такую красоту, но он сунул клинок в ножны. Еду и напитки везли пажи, и старшим из них, включая и десятилетнего Гийома, поручили задачу расстелить одеяло и покрывало для полуденного подкрепления сил, в котором примут участие и охотники. День будет коротким, и светило скроется через несколько часов, но для пикника под чистыми, как сапфир небесами, собрали дрова и развели костры. Поднялся крик, когда из рощицы на поляну выгнали косулю, и женщины пришпорили коней, чтобы ринуться следом за мужчинами. Напуганное животное заметалось влево-вправо, зигзагами скача прочь от орущих людей. Собаки выли, но выжлятники сдерживали их. Примечание «Псари-пригончих». Конец примечания. Косуля легкая добыча. Женщины ободряюще кричали. «Луи, она твоя!» крикнул Анри Леве, вслед Дэви Три, когда косуля грациозно уклонилась от его попытки пронзить ее копьем. Перепуганное животное снова вильнуло влево и вправо, сбивая коней с шага. блэкстоун держался вровень с женщинами в развивающихся позади платьях и платках. «Будто ангельские крылья», — думал блэкстоун направляя коня поближе к христиане. Однако выражение ее лица было далеко не ангельским. Широко распахнув глаза — Часто дыша от волнения в предвкушении убийства, они, из бланч да аркур, ехали бок о бок, хохоча от вожделения гибели косули. Ее страсть к охоте застала его врасплох, и в этот момент его собственное вожделение к ней усилилось. В голове пронеслась дикая мысль. Если удастся отбить христиану от остальных, можно увлечь ее на поляну и уложить на одеяло, где он медленно разденет ее и накроет ее дрожащее тело собственным. «Может ли быть лучший момент, дабы утолить их вожделение?» — гадал он. Эти мысли отвлекли его внимание от охоты всего на несколько секунд, но достаточно надолго, чтобы его конь вдруг резко шарахнулся от ощетинившейся травой кочки, без видимой на то причины. Когда над полем разнеслись победные крики и истошный вопль пронзенного копьем и издыхающего животного... Нога Блэкстоуна выскочила из тремени его вес сместился, и попытка ухватиться за гриву лошади не спасла его от кульбитов пространства. Казалось, пролетело уйма времени, прежде чем он ударился о землю, ринувшуюся ему навстречу. Но когда это произошло, из него вышибло дух, будто исполинским молотом. Он слышал удаляющийся топот копыт, их трепетная дрожь передавалась от земли его хребту — Ричард Блэкстоун был способен чувствовать звук труп и барабанов. Наверное, именно так было, когда его брат умер в своем беззвучном мире, думал Томас, оглушенно лежа и слыша в ушах лишь биение собственной крови. Застонав, он приподнялся. Выжлятники едва сдерживали собак, когда один из загонщиков перерезал косули горло, и кровь брызнула фонтаном от ударов умирающего сердца. Копье до витрий выдернули из туши, и слуги принялись свежевать животное, даже не дожидаясь, когда кончина заставит его взгляд клинеть. Им отдадут сердце и печень в качестве специального рождественского угощения, а легкие достанутся собакам, когда охота вернется домой. К моменту, когда Блэкстоун мысленно отметил все это, один из слуг поймал его коня, и внимание группы обратилось туда, где он, пошатываясь, поднимался на ноги. Смех обрушился на него, как град стрел, летящих через лук. Он увидел, что один из оруженосцев держит его коня, а потом жесты Д'Аркура, указывающие, что Христиана должна отвезти коня обратно к Томасу. Люди явно решили, что Блэкстоун заслуживает дополнительного унижения тем, что коня ему вернет женщина. Когда она приблизилась, он глупо улыбнулся, а потом расхохотался, когда она резко осадила коня. Христиана так насупилась, что пар дыхания вырвался из ее ноздрей струями. «Думаешь, это смешно?» — сердито спросила она. «Ты выглядишь так свирепо, Христиан, будто фырчащий дьявол!» — отозвался он. «А чего такого? Ты разве не присоединишься к остальным осмеивающим мое злоключение?» Она швырнула ему по воде. «Может ли мое смущение быть пуще? Нынче утром тебе задал взбучку граф Довитри». «А теперь ты свалился со смирной ездовой лошадки. Эти люди смеются над тобой, Томас. Ты больше не английский крестьянин. Ты в компании людей высокопоставленных. Верховая езда – самое ничтожное из умений, которые от тебя требуются». Приняв по Блэкстоун придержал коня, обращаясь к ней таким тоном, будто уже стал ее господином и мужем. «Не веди себя как дитя. Я превзошел Дэви Три». Эти бароны – искусные лицемеры христиана. Они пытаются усидеть на двух стульях, и однажды либо мой король, либо твой заставят их расплатиться. Они кишащие, гадючье кодла, и я не поверю ни одному из них. Это люди твоего племени? Я единственная дочь отца. Он верно служит своему господину и отправил меня сюда под презрение. Это не делает тебя одной из них. Ты смущена или престыжена «Это не одно и то же!» Его вызов озадачил Христиану, только усугубив ее гнев. Развернув коня, она поехала обратно к дожидавшемуся ее охотничьему отряду. Блэкстоун вскарабкался в седло, более всего на свете желая оказаться среди своих. «Далеко ли отсюда до кале?» — ломал он голову. День шел на убыль. Осталось все пара часов, прежде чем солнце скроется за вершинами деревьев. Ясное небо сулило великолепный день для соколиной охоты, но птиц никто не взял. Единственной целью сегодняшней охоты была добыча дичи, прежде всего веприятины для рождественского стола. блэкстоун слонялся с женщинами, некоторые из которых начали жаловаться на холод, как только лучи света стали прозрачней, унося даже свое мизерное тепло. Теперь они пробирались по лесу, чувство Томаса обострились, и он не терял бдительности ни на миг, спокойно направляя коня среди деревьев и вспоминая иной лес за рекою Бланштага, когда он вызволил христиану от богемских солдат. В лесу спрятаться проще простого. Если человек не движется, заметить его почти невозможно. Деревья маскируют даже медленные движения, и теперь он страшился, что из чищобы могут выскочить тать и истощить его с коня. Тогда его подопечные будут беззащитны, и он не исполнит свой долг. Поворачивая коня туда-сюда между деревьями, он то и дело ловил взглядом яркие вспышки цветных одеяний женщин и тени пожей, усердно следовавших за ними. Болтовня женщин еще доносилась так, что пока его взор обшаривал лес, дерево за деревом, ярд за ярдом, проникая вглубь, уши его определяли их местонахождение. Отдаленные голоса мужчин, перекликавшихся между собой, были приглушены деревьями. Очевидно, они разделились и теперь криками сообщали, кто где. Анри Ливе заблудился, и когда он крикнул, блэкстоун расслышал далекий голос, напоминавшим гида Рюймона, сообщавший, куда ехать. Потом снова воцарилась тишина, оставив лишь хруст, подлеска, под копытами лошади и перекличку птиц, устраивающихся на ночлег. Они миновали полянки, островки среди деревьев, где некогда устраивали привал лесники. Там, где не паслись олени, землю устилал пышный ковер папоротников. Поляны понемногу захватывали ежевичники и озаряло угасающее солнце. Но блэкстоун не углядел никаких следов жизни, ни холодных углей давних костров. А если кто-то и обитает в этой части леса, он бы непременно устроил бивак здесь, где солнце сулит тепло, а папоротники — мягкую постель. И когда он уже поворачивал коня на поляну, тишину прорезал крик, подвиск и собак, почти тотчас же оборвавшийся. Женщины поспешно осадили своих напуганных лошадей, и их тревожные крики примолкли, как только мужские крики усилились. Отдаленные мужские голоса перекликались, отчаянно отыскивая источник пугающих звуков. — На поляну! — «Живо!» — гаркнул Блэкстоун, погнав коня вперед и тесня женщин на открытое пространство. Горячий рысак Бланш-де-Аркур шарахнулся от сутолоки, устроенной женщинами, хлиставшими и направлявшими своих лошадей в центр поляны. Раненую ногу Томаса стиснуло между боками лошадей, но он, не обращая внимания на боль, схватил ее уздечку, своей силой заставив коня повиноваться. «В круг! Вооружиться!» Крикнул он пожам, несмотря на юные лета, не выказавшим ни малейшей паники, выполняя приказ. Вопли стали громче, а затем вдруг прекратились. В этот леденящий момент тишины прошло не более удара пульса, прежде чем разрозненные голоса зазвучали снова, ближе, чем раньше, но их заглушило докатившееся из глубины леса отчаянное, скрижащующее ржание лошади. Блэкстоун слышал такие предсмертные вопли прежде, на поле боя, когда пики англичан пронзали французских боевых коней, выпуская им кишки. «Помогите! Сюда!» — взмолился мужской голос. И снова «Сюда!» «Это Жан!» — воскликнула Бланш де Аркур, поворачивая коня в сторону крика. «Оставайтесь здесь!» Прикрикнул на нее Томас, невзирая на ее титул, огрел ее коня по голове, заставив вернуться к толпе всадниц и пришпорил своего коня вперед. Он гнал среди деревьев, повинуясь чистому инстинкту, низко пригибаясь к холке коня от хлещущих ветвей. Старый находит служил ему добром, бесстрашным часть через лес повинуясь рывкам удил, когда Блэкстоун направлял его туда-сюда, огибая деревья. Через лесок, поросший молодняком, пробивались лучи солнца, и в воздухе отчетливо разливался вкус пролитой крови, льнувшей к небу. Его конь, не слушая поводьев вырвался через молодую поросль на поляну, схожую с только что покинутой. Вот только она больше напоминала гладиаторскую арену, устеленную залитыми кровью папоротниками. Лежавший на них торс мужчины был разодран на части — Голова с изможденной, смертной маской лица свисала на сломанной шее, широко раскинутые руки сжаты в кулаки, захватив стебли папоротника горстями. Большая часть арены была истоптана. Покойник был одним из псарей до Аркура, и поблизости валялись трупы двух собак. Менее чем в полусотни шагов в дальнюю сторону поляны перекрывал густой ежевичник высотой с коня. Там и тут среди папоротников торчали тоненькие молодые деревца, и среди них лежал Жан-де-Аркур, придавленный конем. Тот был ранен настолько тяжело, что едва мог поднять голову. А между трупами и беспомощным человеком стоял дикий кабан, лоснящийся от крови и скопейной раны на шее, тяжело дыша раздувающимися боками. В детстве Блэкстоун с братом бегали по лесам лорда Марлдона, ставя силки на кроликов и белок для похлебки, и видели из укрытия охоту. Но дворяне ни разу не убивали вепря крупнее малолетнего отрока, если холка того была выше мужского колена. Эта тварь была куда ужаснее любого воина с мечом. Оказавшись в безвыходном положении, он вынужден был постоять за себя, и в его злобных глазках, прикованных к чужаку, виднелся лишь страх животного за свою жизнь. Блэкстоун с трудом удерживал перепуганного коня, прижавшего его к дереву так, что нижние ветки царапали лицо. Спустившись на землю, он позволил животному бежать подальше от этого ужаса. У него самого пересохло во рту от страха, и единственным утяжением служил меч, стиснутый в руке так, что соднило костяшки. «Что толку от проклятого меча?» «Думал он, кабы я мог натянуть лук, убить его было бы проще простого». Я бы наложил стрелу с широким наконечником, и она прошила бы бестию насквозь. Никто бы и не пострадал. Но лука не было, да и руки лучника, чтобы его удержать. День может кончиться скверно, и притом в ближайшую пару минут. Кабан, весивший должно быть вдвое больше Блэкстоуна, «Фунтов четыреста самое малое, ростом более аршинной стрелы, выше мужского бедра. Судя по раскиданным останкам покойника, в длину зверь более шести футов». Его клыки и рыло были перепачканы плотью и кровью его жертв, но не считая чуть заметного движения головы при виде Блэкстоуна, подбирающегося к Даркуру, он хранил полнейшую неподвижность. Томас молился, чтобы его медленные движения позволили вепре удалиться, повернувшись к нему спиной и либо скрыться в гуще ежевичника, либо ринуться сквозь молодую поросль, находящуюся у него за правым плечом. Д'Аркур лежал недвижно, обратив лицо к старошко подступающему англичанину. «Ваша нога сломана?» спросил блэкстоун чуть ли не шепотом. «Нет, застряла я его ранил». «Он залег в кустах, клянусь, он подстерегал нас», — тихонько ответил тот. Блэкстоуну хотелось всего-навсего убраться с дороги секача дав ему возможность беспрепятственно пробежать мимо. Убийство не прельщало его, и он чувствовал, что, двигаясь медленно, дает им всем шанс на жизнь, но осторожно шаркая через папоротники, цеплявшиеся за лодыжки, накинул на запястье кожаный темляк, свисавший с гарды меча. Если вепрь ринется в атаку, Томасу потребуются все силы, чтобы удержать меч, и змеиный узел даст ему второй шанс, если оружие будет вырвано из его хватки. — Господи Иисусе Христе, Томас, используй копье! — прошипел Даркур. — Тебе ни за что не остановить его, если он атакует! Блэкстоун увидел полускрытая папоротниками древко копья на дюжину футов подальше и покачал головой. «Слишком далеко. Он накинется на меня, как только я дам ему шанс!» Каждое биение собственного сердца отдавалось в мозгу, как удар молота по колоколу, отбивающему мгновение до его верной гибели. Он продолжал продвижение, едва осмеливаясь смотреть на раненого кабана. Ослабил его удар копья. Или только разъярил. Хоть этот зверь и питается корнями да червяками, он кажется опаснее кровожадного волка. Еще четыре удара пульса. блэкстоун Стоуну уже начало казаться, что он продвинулся достаточно далеко, но тут оглушительный треск лошади, ломившийся через подлесок, все переменил. На опушку продрался конник, и, вспуганный, вепр ринулся прямиком на Томаса, по-прежнему преграждавшего ему путь к бегству. Он несся, пригнув голову, изготовив клыки к удару. Сердце блэкстоуна колотилось о ребра с такой силой, что он едва мог дышать. В голове проносились мысли, подсказывая, что нога может не выдержать быстрого поворота в сторону, а если он упадет, то окажется беззащитным. Некогда было даже подумать, что предпринять. Все усвоенные им уроки вылетели из головы, когда он инстинктивно поднял меч, в двуручном замахе согнув кривую руку в локте и держа клинок высоко над плечами. Он чуял тяжелое дыхание дикой свиньи тучами, вырывавшаяся в студеный воздух. И тут, будто предостережение в голове пронеслось, что удар из этой высокой стойки его не спасет. «Избирай свою позицию сам!» В нескольких шагах впереди среди папоротников высилась груда, и он вдруг сообразил, что это упавшее дерево, трухлявое, едва достающее до колена и давно заваленное листвой. Наверное, как раз оно-то и повинно в падении коня де аркура блэкстоун прыгнул вперед прямо на атакующего вепря. Если тот не отвернет в сторону, то должен будет перескочить через дерево». Опустившись на колено, Томас уткнул кулак с рукоятью в землю и нанес удар изо всех сил в тот самый миг, когда сикач вскинул передние ноги. Скорость и вес столкновения отбросили блэкстоуна назад, и могучий кабан наступил на него. Перед лицом внезапно мелькнуло размытое видение чудовищных желтых клыков – мышцы груди рук свело от выворачивающего удара, а змеиный узел темляка впился в запястье. Свернувшись как ёж он притянул клинок, прижимая его к себе, как утопающий в бурном море цепляется за спасительный кусок дерева. Его окатило смрадом мерзкой жидкости. Откатившись в сторону, он поднялся на колено, твердя себе, что еще жив, а если клыки полоснули его боли, он еще не ощутил. Пробежав еще шага три, кабан обрушился рылом в глубокие папоротники, легая задними ногами в попытке найти опору и спустив жалобный, скрипучий вопли своей разверстой пасти. Меч Томаса попал ему в грудь, а его разгон вогнал отточенную сталь еще глубже во внутренности. Ступив вперед, Блэкстоун взмахнул мечом по высокой стремительной дуге и отсек ему голову. Мгновение, постояв над убитым зверем, он опустил руку к своей тунике и бриджем Кровь и жизненные соки принадлежали не ему. Руки вдруг затряслись, и он опустился на колени, вытирая клинок о листву, сутулившись в ожидании, когда слабость минует. Уильям де Фоса, продравшийся сквозь деревья, беспомощно наблюдал, как юный англичанин встречает нападение вепря как только блэкстоун прикончил кабана дефос спешился избавил лошадь друга от страданий ударом ножа а затем помог да выбраться из под мертвого животного вскоре подоспели остальные спешившись луи Де витри увидел что больше ничего нельзя поделать картина бойни говорила сама за себя и в разъяснениях не нуждалась на поляну выехала бланш де аркур понукая свою упирающуюся лошадь в запахом смерти. Вознося благодарение Господу, муж и жена обнялись. Поднявшись на ноги, блэкстоун Стоун, не задумываясь, поднес свой талисман губам и поцеловал кельтскую богиню в благодарность за защиту. «Быть может», — подумал он, — «бог дозволяет ангелам и богиням распоряжаться в его царстве, дабы они могли прикрывать подобных ему постоянно грешащих недостатком усердия в молитвах» и питающих сомнения в его существовании. Очистить испачканный клинок нехитро, и когда он распустил змеиный узел и повернул запястье клеймо бегущего волка под гардой, будто пришло в движение, бросаясь на жертву. Блэкстоун пятерней прочесал спутанные волосы, прилипшие к крови на лице, а затем утер руку. Собрались слуги и оруженосцы, псари, взяли издохших собак на руки, А Андрей Леве приказал им уложить погибшего на телегу, чтобы доставить его в замок для погребения. Бланш повернулась к Блэкстоуну. «Есть старая французская поговорка, Томас. Благодарность – память сердца. Прими мою благодарность». Чуть отстранив жену, Жан де Аркур заковылял к Блэкстоуну на глазах у всех. «Ты не ранен, Томас?» «Нет, мой господин. Но от меня смердит». — ответил он, недоумевая, к чему смущенно городит подобную чушь. Улыбнувшись, Дааркур взял Томаса за плечи и притянул его лицо к себе, дабы облобызать в обе окровавленных щеки. блэкстоун едва смел поверить, что удостоен знака дружбы и любви, которые не раздают налево и направо. «Надо быть живым, чтобы обонять собственный смрад, мой друг. Тебе нужна горячая ванна» надушенная ароматом сухих лепестков роз и лаванды. — Я не принимал ванны ни разу в жизни, миссир, — промолвил Блэкстоун. — Тогда самое время, — сказал ему Даркур.